Глава двадцать четвертая «Моя бесконечная благодарность» Вероника, стоя перед паспортным контролем в аэропорту, обняла Изабеллу Что она бы делала без нее? Сумочку она повесила через плечо Урну с пеплом Мартена поставила рядом на пол Изабелла ответила, что рада была помочь «Хотя это не совсем правда» Это был ее долг, сами события не оставляли ей выбора. Вчера она побывала и в похоронном бюро. Еще одна трудная минута для Вероники. Вечером Вероника пригласила ее в мексиканский ресторан на рыночной площади. Там веселая молоденькая официантка терпеливо объясняла им разницу между фахитос и бурритос. Вместе они попытались восстановить по часам все, что происходило между прибытием Мартена и его смертью, и у них получилось следующее. Мартен около обеда приземлился в аэропорту Цюрих-Клотен и купил на рекламном стенде одного провайдера дешевенький телефон вместе с зарядным устройством и предоплаченной сим-картой. Кстати, этот же стенд они обе увидели, когда шли к регистрации, рекламная акция продолжалась. Зарядник нашли среди его вещей в отеле, но Вероника приняла его за канадский. Вероятно, он после того отдохнул немного, а уж потом взял такси до дома престарелых, так как сиделка рассказала, что гость приходил к пациентке Мауро днем, ближе к вечеру. Она прекрасно помнит этого благообразного господина. Вспомнила она еще кое-что. А выйдя из палаты, он справился об Изабелле. А узнав, что та после больницы сразу уезжает в отпуск и вернется только через две недели, на всякий случай взял ее адрес. Сказал, что он по поручению госпожи Маурер передаст ей подарок. Тетю он привез печенье с кленовым сиропом, оставил ей свою фотографию в капитанской форме, а также номер швейцарского мобильного телефона. На другое утро он, видимо, пошел к дому Изабеллы, увидел, как открывается дверь подъезда, и, предполагая, что это она и есть, отправился следом и, видимо, как-то нацарапал свою просьбу на листочке, на случай, если не удастся объясниться лично. Сам листок, вырванный из его канадского блокнота, Вероника тотчас узнала, номер Мартен записал еще дома, а просьбу добавил потом может действительно и на пути от ее дома, и позже сунул записку во внешний карман ее чемодана прямо на лестнице. Изабела помнит, как она, поднимаясь, смотрела на табло отправления поездов от четвертой платформы. Теперь им стало ясно и то, от чего Мартен беспокоился о своей тетушке. Та знала всю правду про несчастный случай в горах, и если бы на похоронах дошло до стычки между ним и братьями. Она поручилась бы за него. Должно быть, именно об этом шел у них разговор в воскресенье. Зная, сколько аварен Конрад Майер, он боялся за Эльзу Маурер. Но он не знал, что Конрад Майер в то самое утро понедельника, когда Мартен пытался завязать знакомство с Изабеллой Раст, приехал к своей тете в дом престарелых, с вопросом, собирается ли та на похороны сестры. Там он и узнал о приезде Марселя, Взял швейцарский номер телефона и попытался по нему позвонить. Мартен, по словам Вероники, в последнее время стал забывчив. Костюм, который он надевал в воскресенье, так и остался висеть в шкафу вместе с билетом на самолет, паспортом, карточкой отеля и кошельком. А в понедельник он ушел в другом костюме, привезенным с собой, и даже не подумал переложить в него удостоверение личности и ключ от номера. С Изабеллой он заговорил не случайно, нет, он обращался лично к ней. Искал ангела-хранителя для своей тетушки, а нашел ангела смерти для самого себя. Волнение из-за этой необычной попытки познакомиться, из-за предстоящей встречи со всем несчастьем своей юности, это волнение, соединившись с напряжением полета между континентами, привело к смертельному сердечному приступу. «Но зато», — сказала Вероника, высвобождаясь из объятий, — «я обрела новую подругу». «Я тоже», — подтвердила Изабелла. И в тот миг, когда они уже собрались распрощаться, кто-то крикнул на весь зал «минуточку». Дата громко, что некоторые даже пооборачивались, размахивая розой в руке, по лестнице вверх бежала Зара. Сегодня утром она сдавала устный экзамен и объявила заранее, что в аэропорт не поедет. Но все-таки она успела, расцеловалась с Вероникой и вручила ей розу со словами. «Я хотела попрощаться с моей тетей». Вероника расчувствовалась. «Конечно, она гордится такой племянницей. А, кстати, как сдан экзамен?» «Да-да, хорошо, я думаю». Во всяком случае, она знала кто, когда и почему и какими средствами может вести войны, и про все эти мужские сделки знала тоже. Вероника пошла на паспортный контроль. В правой руке сумочка, в левой подаренная Зарой Роза, обернулась напоследок и помахала розой, после чего скрылась за перегородкой. Изабелла, взяв под руку Зару, пригласила ее пообедать в каком-нибудь ресторане в аэропорту. Чуть позже эвакуировали всех пассажиров из зала паспортного контроля. Специальная команда полицейских обезвредила бесхозную ручную кладь с помощью робота, что привело к задержке многочисленных вылетов. Усомневшись в составе порошка и в металлической проволоке внутри сосуда, появившихся на мониторе при просвечивании, урну взорвали в специально предусмотренном для подобных случаев каменном карьере, и пепел Марселя, смешавшись с мельчайшими брызгами струи из задействованного для этой цели водомета, выпал мягким дождем на глинистую почву лесной полянки в той стране, куда он совсем не хотел возвращаться. Эпилог. Спустя несколько недель Изабелла получила конверт из Канады. Вероника сообщала. Тем ключиком, что Мартен носил при себе до самой смерти, она открыла ящик его письменного стола и обнаружила тетрадку, которую теперь вкладывает в конверт. Тетрадка вся исписана по-немецки, Вероника прочитать ее не может и потому сделала себе копию, а посылает оригинал. Судя по дате, Мартен вел записи задолго до того, как они познакомились — Одна ее сослуживица знает немецкий и перевела заглавие, но тетрадь Вероника не отдала, по ее мнению, прочитать записи, следует тому, кто был знаком с Мартеном, хотя сама она жаждет узнать, что же он рассказывает о своем прошлом. Взяв тетрадь, Изабелла уселась за стол. Синяя обложка в белом квадратике для заголовка написана «О моем происхождении». Изабела открыла тетрадь. В линейку, первая страница пуста, записи начинаются со следующей. Почерк разборчивый, но Изабелле показалось, что он принадлежит человеку, для которого письмо не является обычным занятием. Я появился на свет 28 января 1940 года в Устере, Кантон, Цюрих. Звали меня Марсель Висброд. Мне никогда не говорили, кто мои родители. Сначала я рос в детском доме. Когда пришла пара идти в школу, меня отправили в другое место. Я стал приемышем в крестьянской семье. Приемышами называют детей, которых попечительский совет отдает в семью и за это выплачивает пособие. Предпочтение оказывают таким приемным родителям, которых удовлетворит и минимальный размер пособия. Мне часто доводилось слышать, например, такие слова. «Уж никак не получится купить еще и новые штаны на те деньги, что мы за тебя получаем». Одежду я всегда носил старую, залатанную, обувь донашивал за двумя старшими сыновьями в семье. А еще меня то и дело забирали из школы, отправляя работать, например, на сенокоз. Обычно мне приходилось вставать утром на час раньше, чтобы подоить коз, а вечером меня загоняли чистить хлеб вместо того чтобы делать уроки, поэтому учился я плохо, а выучиться хотел бы многом. Помимо стола, за который садились есть мои приемные родители и двоих сыновей, в кухне стоял еще один низенький столик. Это и было мое место. И порции мне полагались маленькие, не то что за большим столом. Если раздавали добавку, так только всем другим. Я постоянно испытывал голод. Порой ел даже из свиного корыта, если меня отправляли кормить свиней. Крестьянин, глава семьи, отличался крутым нравом. Как пойдет махать кулаками, так бывает, достается его сыновьям, Конраду Альфонсу, но чаще всего мне. Если что не так, братья всегда старались свалить вину на меня. Это мальчишка сделал, повторяли они. По имени ко мне никто не обращался. Я не знал, где искать помощи. Однажды на уроке физкультуры, когда все увидели у меня на спине ссадины от ударов ремнем, учитель поинтересовался, кто это меня так. Я ответил, что отец, тогда учитель спросил, а за что. Я ответил, мол, просто так. Но учитель сказал, что такого не бывает, просто мне надо постараться и всегда слушаться. Правда, учитель этот и сам любил раздавать тумаки. Меня он бил линейкой по рукам за чернильные пятна в тетради. А когда я приходил с невыполненным домашним заданием, заставлял перед всем классом вставать коленями на распиленное полено. Как-то раз священник, задержав меня после урока катехизиса, спросил, «Что я такой непокладистый и всегда молчу. Я ответил, что если бы спаситель действительно хотел меня спасти, то забрал бы из этой семьи. Священнику не пришло в голову ничего другого, кроме как посоветовать мне молиться почаще, довести да богоугодную жизнь. Единственным человеком, у кого я хотя бы изредка мог искать утешение, была Эльза, сестра моей приемной матери Матильды. Она жила на том же дворе, порой ей удавалось сунуть мне то яблоко, то ломать хлеба, то кусочек шоколада, но только если никто не видел. В общем, вот как оно было. Крестьянин ненавидел меня, и двое его сыновей меня тоже ненавидели. А приемная мать, может, и не ненавидела, но ничего не делала для того, чтобы улучшить мое положение. У Эльзы же, которую там просто терпели как родственницу, не хватало сил выступить в мою защиту. И вот, наконец, та воскресная прогулка. Справились на Большой Миттен, это крутая гора в Центральной Швейцарии. Поначалу, кажется, там вообще нет подъема, но на самом деле наверх ведет узкая тропка. Меня взяли с собой только ради того, чтобы я, оказавшись дома один, не добрался до съестных припасов. Мать и Эззи остались ждать на постоялом дворе у подножия, а отец с сыновьями и со мной отправился в гору. Мы все с трудом за ним поспевали. На одном из бесчисленных поворотов тропы он остановился и заорал нам. «Эй, вы, лентяи, а ну-ка поторопитесь!» И тут Конрад размахнулся и дал ему кулаком прямо в лицо. Отец зашатался, поскользнулся, упал и съехал мне навстречу к самому краю крутой тропки. Я попытался ухватить его за ногу, но он уже потерял равновесие. оле я его отпустил, и он полетел с отвесной скалы в пропасть. Альфонс немедля помчался вниз на ферму, там вызвали бригаду спасателей. «Конрад, старший сын, который нанес удар, схватил меня со словами «Ты ничего не видел, слышишь?» Отец поскользнулся. Одно твое слово, и ты последуешь за ним». Прошло несколько часов, прежде чем тело пострадавшего удалось подобрать. Спасатели на канате спустили к уступу, где он лежал. Удара кулаком никто, кроме нас, не видел. Но обнаружился свидетель, который вышел из-за поворота как раз в тот миг, когда я отпустил ногу своего приемного отца. Окружной прокурор, прибывший на место с бригадой спасателей, стал допрашивать нас по поводу происшедшего. Я объяснил, что отец, поскользнувшись, сполз по тропе ко мне, я пытался его удержать. Но Конрад сказал, что это неправда. Отец хотел подойти ко мне, так как я шел слишком медленно, а я тогда просто схватил его за ногу, отчего он потерял равновесие и свалился в пропасть. Я пришел в ужас, я плакал и повторял, что хотел его удержать. Правда, свидетель показал, что не видел, как я схватил отца, Он видел только, как я держу его за ногу, но все это произошло за считанные секунды. Мне было тогда 15 лет. Разбирательство шло в суде по делам несовершеннолетних и ничего не прояснило. Я ни слова не сказал о подлинном ходе событий, все равно никто бы не поверил. Обвинительный приговор мне не вынесли, но тем не менее определили меня в интернат для воспитуемых подростков. Подобными заведениями в те времена управляли садисты. Мой интернат не оказался исключением. С нами обращались как с преступниками. Били, по любому малейшему поводу сажали в карцер на хлеб и воду. Что ж, думал я, раз так придется стать преступником? И однажды я принялся выспрашивать, где вообще находятся мои документы, мол, я хочу узнать, кто мои родители ответили, что следует обратиться к официальному опекуну. Этого опекуна я видел всего дважды. Один раз при назначении его официальным опекуном после смерти отца, второй раз через год, когда он на пять минут заехал в интернат. На мое письмо к нему с вопросом про документы пришел краткий ответ. Документы я получу, когда мне исполнится двадцать, а до того меня это вовсе не касается. С этой минуты я начал планировать побег. Время от времени я получал от тети Эльзы посылку со съестным, но едой приходилось делиться с остальной. Однажды она приехала меня навестить, и мне разрешили целый час просидеть с ней вдвоем под деревьями на площадке у дома. Тогда-то я рассказал ей всю историю гибели моего приемного отца, как это по-настоящему произошло. Тетя Эльза, погладив меня по голове, только и сказала, бедный мальчик. Не раз бывало, что в субботу после обеда, когда остальным дозволялось играть в футбол, меня в наказание отправляли работать в прачечную. Там в большом шкафу хранились наши личные вещи. Мне удалось стащить рубашку, брюки, куртку моего размера и спрятать под матрас. Попытки побега совершались там неоднократно, но всегда безуспешно. Все другие пытались сбежать во время полевых работ, и даже если их догоняли не сразу, то все равно скоро задерживали где-нибудь в округе. Я учился на слесаре, интернат предлагал всего две возможности обучения. Другая — плотник, что мне нравилось больше, но там все учебные места оказались уже заняты. Зато я с самого начала принялся исследовать замки. И вот так мне удалось и в ночь на Троицу не вернуться из похода в туалет и выбраться из здания через запертую дверь служебного входа. Не составило мне труда и из сарая, пристегнутый на замок велосипед. Я спокойно сменил интернатскую одежду на чужие краденые вещи. Старую одежду я прикрепил к багажнику и, проехав немного... В противоположном от устера направлении до узкой речушки выкинул ее в воду. Затем развернулся и двинулся в устер. Я светил карманным фонариком, который забрал из шкафа с инструментами в слесарной мастерской и проник в здание городской администрации, используя приобретенные навыки. Я не забыл, где находится отдел попечительства. Аккуратно вскрыл запертые шкафы с личными делами. Под буквой «В» нашел папку Визброд Марсель». Завернул папку в полотенце, висевшее у рукомойника возле туалета. Вышел с ней в руках, прикрепил к багажнику и поехал в сторону Раппорсвилля. Очень кстати, обнаружил я коробку с деньгами в ящике письменного стола. Я прихватил около двух сотен франков, не тронув лежавшие там крупные купюры. Целью моя была Франция — во время тех немногих занятий, что нам полагались, я усердно изучал второй государственный язык, поскольку впервые встретил учителя, который хоть чуточку в меня поверил. И так я покатил в Цюрих и оказался там около пяти часов утра. На Цюрихском вокзале я бросил свой велик и приобрел билет в Женеву. Прихватив заодно рюкзак, стоявший без надзора возле зала билетных касс, я сел на утренний поезд в Берн. Укладывая собственные документы в рюкзак, я обнаружил внутри, помимо провианта, еще и кепочку. Тут же ее нацепив, я превратился в обычного пассажира, который на троицу собрался прогуляться. В Берне я пересел на поезд в сторону Женевы, поспал немного, а когда проснулся, увидел женевское озеро, показавшееся мне невероятно огромным. В Женеве на вокзале я сориентировался по большой карте окрестностей и поменял почти все свои деньги на французские франки. Затем сел на автобус в сторону Верье и по туристской тропе, ведущей к горе Салев, беспрепятственно перешел швейцарскую границу. Вечером я поужинал в сельской гостинице, где снял самый дешевый номер. После этого я уселся за столик в своей комнатенке и вытащил документы из рюкзака. Кроме свидетельства о рождении, я не обнаружил ни одной бумаги, подтверждавшей мое существование. Мать Анна-Мария Визброд, отец неизвестен. Из отчета попечительского комитета я узнал, что мать родила меня 18 лет, и что, невзирая на решительное сопротивление матери, меня отняли у нее еще младенцем во избежание опасности нездорового образа жизни. Прочитав это, я упал головой на стол и горько зарыдал... «Меня могла быть мама, я вовсе не сирота». Почему они решили, что она не сумела бы поставить меня на ноги? Где она? Мне 17 лет. Значит, ей всего 35, если она еще живет на свете. Почему бы ей не жить? Не означает ли нездоровый образ жизни, или что, что она родила на свет внебрачного ребенка, но в остальном совершенно здорова? Может, мне стоит повернуть назад и разыскать ее? Уж она точно знает, кто мой отец. Протокол заседания в суде по делам несовершеннолетних я решил даже не смотреть. Зато отчет исправительного заведения, где говорилось о моей хорошей учебе и прилежании, приятно удивлял меня до тех пор, пока я не прочитал, что я упрямо не покладист, а перспективы мои неблагоприятны. Возмущенный и растерянный, я в конце концов все-таки уснул. И на другое утро Я быстро принял решение не возвращаться в Швейцарию, в эту презренную подлую страну, где у меня нет никаких шансов. Прежде чем я найду своих родителей, там найдут меня самого, да и упекут в крепость Арбург или еще куда-нибудь, откуда не сбежишь. А вдруг моя мать вышла замуж, у нее своя семья, и она вовсе не обрадуется моему появлению. И в конце концов отправят меня обратно в интернат. Отныне, так я себе сказал, существую только я сам. Я марсельвис, Весброд, и собственную жизнь мне придется взять в собственные руки. В жизни я до тех пор хлебнул столько горя, что теперь жаждала заполучить счастье. Оно мне просто полагается. Эта мысль как будто принесла мне избавление. После обильного завтрака, накрытого для меня любезной хозяйкой, я радостно отправился в дорогу в Марсель. Внизу в гостинице висела карта Франции, и я наметил для себя следующие остановки. «Анси, Шамбери, Гренобль» — хозяйка даже записала мне эти названия, благо в рюкзаке нашлись карандаш и блокнотик. Денег моих надолго не хватило. Припасы из рюкзака, крестьянская колбаса, кусок сыра, полбуханки хлеба, два яйца, половина шоколадки и два яблока — при всей моей бережливости скоро закончились. Тогда я попробовал передвигаться автостопом. Время от времени меня подхватывал на дороге какой-нибудь грузовик. Я спрашивал у крестьян, не надо ли помочь на сенокосе. Получал еду и кров, иногда оставался на 2-3 дня, зарабатывал даже немного денег. Очень пригодились мне две фразы из учебника французского, над которыми мы вечно смеялись. «Я путешествую, я хочу увидеть Францию. От нас, интернатских, это так было далеко, как если бы мы сказали, что летим на Луну. Еще одна хорошая фраза «Я приступил к учебе». Я чуточку ее изменил. Я закончил учебу. Неправда, конечно, но так две первые фразы звучали правдоподобнее. Бывало ведь такое, что по окончании учебы и перед поступлением на работу молодые люди отправлялись в небольшое путешествие». До Марселя добрался через пять недель, причем у меня ни разу не спросили документы для проверки. Видно, не такая уж я важная птица для международного ордера на арест. В марсельском порту я всячески старался ходить с деловым видом, будто у меня что-то определенное нуме. уме. Да так оно и было, я искал уходящий в Канаду корабль, куда мог бы наняться на службу. Только я нашел пирс, у которого стояли два канадских грузовых судна, Как меня остановил портовый контроль с вопросом, что я тут делаю? Собрав все свое мужество и указав на корабли, я заявил, что очень им там нужен. Дежурный спросил, не я ли кочегар. Я кивнул, хотя не очень-то разобрал слово, и тогда он махнул рукой в сторону судна «Святой Лаврентий-2». Там один кочегар свалился с аппендицитом, а корабль уходит в эту ночь. Меня взяли без лишних расспросов. Первый кочегар вел меня в курс дела, и быстро во всем разобрался. Таскал уголь, кидал уголь, следил за температурой, раздувал мехи. Словом, был мальчиком на побегушках и делал все, что прикажут. Я выполнял все, я вкалывал ради своей будущей жизни. Мои с товарищи пользовались этим как могли, а мне безразлично. Каюту где-то на нижней палубе я делил с тремя другими. При любом удобном случае они ко мне придирались. Сначала мы шли в Аргентину, где следовало разгрузить судно и взять новый груз для Канады. Первый же шторм, сотрясший наше судно, показал, что морская болезнь мне нипочем. Казалось, меня хранит сама мною завоеванная свобода. Болезнь сразила одного из моих соседей по каюте, он лишь второй раз вышел в море, и я принес ему в постель суп и чай. Помог ему сменить мокрую от пота одежду, вытер следы рвоты, С тех пор со мной стали обращаться лучше. Как-то механик рассказал, что его вызвали к старшему помощнику капитана, потому что потерялся ключ от сейфа с документами. Но ему, вот проклятие, не удалось справиться с замком. А ведь в награду обещали бутылку виски. Я спросил, не может ли он отвезти меня к помощнику, чтобы я раздобыл эту бутылку для всех нас. Пояснил я слесарь. Вместе с ним я пошел наверх, в кают-компанию, смотрел замок, а затем в мастерскую механика собрал нужный инструмент. Через полчаса мне удалось открыть замок, ничего при этом не повредив. Помощник капитана сдержал обещание. Я вернулся к нам вниз с бутылкой виски. Бутылку упустили по кругу. Когда очередь дошла до меня, я сделал глоток и ужасно закашлялся так что все опять стали надо мной смеяться. Тем не менее уважать меня стали чуточку больше. Через шесть недель мы прибыли в Монреаль. Еще в море выяснилось, что брать меня на борт было никак нельзя. Но ведь ответственным лицом из командного состава то и дело приходилось нарушать инструкции, чтобы обеспечить полный экипаж. Помощник капитана, которому я тогда открыл замок, испытывал ко мне симпатию и выхлопотал у офицера портовой иммиграционной службы своего приятеля разрешение на мое временное пребывание, пока судно через пять дней не покинет порт. Он же посоветовал мне обратиться к руководству речного пароходства Святой Лаврентий. Дал собой рекомендацию, а заодно и совет больше не показываться сотрудникам портовой иммиграционной службы. Эти паспорта я могу, конечно, оформить в консульстве Швейцарии, а хорошая работа и добрая репутация помогут мне через несколько лет получить гражданство. Однако в дальнейшем я избегал консульства Швейцарии точно так же, как портовые миграционные службы. Меня действительно взяли помощником механиков в пассажирскую компанию «Святой Лаврентий». Вскоре я получил соответствующее удостоверение с фотографией и, если не уходил в рейс, проживал вместе с другими в принадлежащем проходству бараке. И сам не понимал, легально это или нелегально, или полулегально. Во всяком случае, некоторая часть моего жалования уходила в пенсионную кассу, и для нее мне тоже выдали удостоверение. Я вообще собирал все удостоверения и справки с места работы, какие только мог. Еще я занимался на дополнительных курсах, учился на «Корабельного механика», и все курсы заканчивал на отлично. Со всеми документами, приложив их к свидетельству о рождении, я сумела в начале 60-х годов, когда Канада еще являлась настоящей страной переселенцев, заинтересованной в притоке свежей рабочей силы, стать гражданином Канады без всякого участия Швейцарии. Заодно мне удалось, почти избежав формальностей, приспособить и собственное имя к новой родине. Теперь меня звали Мартен Бланпен. С годами я дослужился до капитана. Никогда я не предпринимал попыток завязать какие-либо контакты со Швейцарией. Я же распрощался с ней, совершив целый ряд противозаконных поступков. Но однажды по реке Святого Лаврентия путешествовала целая группа из церковной общины Устера. И, как это часто бывает, меня, капитана, попросили расписаться на видовой открытке. Я вдруг увидел, что открытка адресована Эльзе Швеглер в Устере. Не выдав своего владения швейцарским-немецким, я шутливо поинтересовался, как дела у мадам Эльза, на что получил ответ. Она внезапно заболела, а не то отправилась бы в поездку вместе с остальными. Тогда я приложил руку к козырьку и произнес... «Что ж, передайте от меня привет, госпожа Швеглер». Что мне и обещали. Через несколько дней я обратился в международную телефонную справочную и позвонил тёте Эльзе. Она была решила, что ее разыгрывают, но потом все-таки узнала меня по голосу. Я изложил ей все, что произошло со мной после побега и спросил, рассказала ли она кому-нибудь правду о несчастье на горе Миттен. Ответив отрицательно, Эльза пояснила – Для сестры было бы сущим кошмаром знать, что один из сыновей виновен в смерть ее мужа. Я попросил ее и далее хранить молчание. А также попросил никому не говорить, что я еще живу на свете. С тех пор я звоню раз в год. Вскоре после тех событий Эльза вышла замуж за вдовца из Цюриха. Лишь она связывает меня с той страной, откуда я родом. Монреаль, 14 июня 1977 года.